«Казначей!» «С какой стати я должен бегать, как мальчишка?» «Это в мои-то годы», — думал Казначей, спеша по коридору на призывный рык канцлера «И что его так привлекло в этой проклятой штуковине?» «Чертов горшок!» и мэтр!» — прогудел он. Стол арк-канцлера был завален старинными документами. После кончины волшебника все его бумаги помещаются в одно из внешних хранилищ библиотеки и тихо плесневеющие штабеля бумаги колыбель таинственных жучков и гнили уходили лабиринтом полок вдаль, недоступную воображению. Среди волшебников крайне популярна была тема, что бумаги Де содержат богатейший материал для исследователей, лишь бы нашелся такой заинтересованный человек. Казначей был раздражен. Он никак не мог найти библиотекаря. В последние дни человекообразная обезьяна как сквозь землю провалилась. Казначею приходилось самому рыться во всех бумагах. «По-моему, это последние документы, мэтр», — сказал он, обрушивая на стул кучку пыльных фолиантов. Чудакули замахал руками на взметнувшееся облачко моли. «Бумаги, бумаги, бумаги», — проворчал он. «Интересно, сколько всего таких вот бумажек насчитывает его архив?» «Эм, 23813, Арканцлер», — ответил Казначей. «Он вел строгий учет». «Только погляди», — говорил Арканцлер, — «звездный числитель». Клирикатор, счетчик для использования в церковных сферах, болотный измеритель, болотный измеритель. Этот тип был умалишенным. Напротив, у него был весьма обширный ум. Считай, что это одно и то же. Эм, Арканцлер, а это действительно так важно? Отважился спросить казначей. Это пакость. Пуляла в меня шариками, сказал Чудакуля. Один раз, потом другой. За этим не следует усматривать... Эм, так сказать, личного выпада. «А я хочу знать, как она сделана, дружище. Только представь, какие здесь возможности для настоящего спортсмена!» Казначей попытался вообразить одну-две такие возможности. «Мне кажется, что при создании своего устройства Риктер не рассчитывал, что оно будет использовано в целях убоя невидных тварей, промямлилон, уже ни на что не надеясь». «А что мне до его расчетов? Где эта штука сейчас?» «Я распорядился обложить его мешками с песком». «Хорошая мысль! Это уам-уам!» Из коридора донесся приглушенный звук. Волшебники обменялись многозначительными взглядами. «Уам-уам-уам!» Казначей затаил дыхание. «Плюм-плюм-плюм!» Арканцлер бросил взгляд на песочные часы, стоящие на каминной полке. «Теперь оно срабатывает каждые пять минут», — заметил он. «И бьет тремя шариками подряд» отметил Казначей. «Надо распорядиться, чтобы положили побольше мешков с песком». Он полистал пачку бумаг. Вдруг взгляд его зацепился за некое любопытное слово. «Реальность». Казначей взглянул на почерк ровно струящийся по странице. Буквы были мелкие, сжатые, старательно выписанные. Кто-то говорил ему, что такая манера почерка объясняется анальным задержанием, которым на самом деле страдал числитель Риктор». Казначей понятия не имел, что это значит, и от души надеялся вечно оставаться в своем неведении. Другим любопытным словом оказалось измерение. Взгляд казначея скользнул к началу и уперся в подчеркнутое заглавие, гласящее «К вопросу касательно объективного измерения реальности». В верхней части страницы помещалась диаграмма. Казначей впился в нее взглядом. «Нашел что-нибудь?» – спросил арканцлер, не поднимая головы. Казначей сунул бумагу в рукав мантии. «Ничего существенного», — сказал он.